Саша-свисток и разные другие. Дверь отворилась почему-то совершенно бесшумно, и я увидел странную картину. На кургузом клеенчатом диванчике сидел грязный оборвыш и плакал, хлюпая носом. А возле оборвыша стоял Иван Васильевич и большой, сильной рукой гладил сальные, спекшиеся волосы парня, приговаривая ласково и дружелюбно, «Ну вот сейчас, Александр, напьёмся мы с тобой чаю, покушаем бутербродов с колбасой, смотаешься ты в баню, а вечером займёмся твоими делами как надо. Да не реви ты, словно девочка. Ты же рабочий класс. Краса и гордость, мало ли чего в жизни случается. Обидно. Сквозь слёзы, довяз и кашляя, сказал парень, — Из князи, да в грязи. Ну, будешь из грязи в князи, мы же при советской власти, Саша, проживаем. А ты припомни, дорогой товарищ, из последнего отребья, из барья, в квалифицированного слесаря. Ну, это не рывок. Рывок, кивнул Саша. От водки и марафетов в чистое общежитие, за книгу, это как... чтобы не вышло, будто подслушиваю, я кашляну «Обидели человека, сволочи», — сказал Бодунов. «Вы заходите, познакомьтесь. Некто Саша Рыбников. В далеком прошлом классный вор по кличке Свисток. Так вот, товарищ Рыбников за руку поймал одного фрукта, который зарывал в шлак, чтобы потом вынести с завода кусок приводного ремня». Ну, а там с больной головой на здоровый. Вор, смекалистый. Он свалил все на Александра. Покопались в биографии, вспомнили слово «рецидив». В отделении милиции. А тамошние... Пир... Пин... Бодунову всегда с трудом давало слово «пинкертоны». Ну, в общем, тамошние сыщики Александра забрали к себе. Ну, конечно, к этому времени наш Сашенька уже... Напился водки это же часто бывает, если несправедливость напиться. Так, Саш?» И Иван Васильевич снова потрепал Сашку по голове. «На врача хочу учиться», — угрюмо пробормотал свисток. «Купил себе курс частной хирургии. Прорабатываю». «Что, самоучкой?» «Ага», — ответил Александр. «Хм, делов-то!» Из столовой принесли чай и огромную тарелку бутербродов с колбасой. бадунов пил в прикуску. Свисток съел 12 штук бутербродов. Чай Александр запил двумя стаканами воды из графина. «На баню есть?» «Нету», — ответил Свисток. Совсем мальчик пустой. ты рубля отдашь. Я не барон. А было не отдавал? Обиженно буркнул Александр. Или кто из нас вам не отдавал? Тогда напомните. Бывает, мы старые дружки встречаемся. А для чего встречи? Поговорить. Кого расстреляли, кто где сидит. Кто на светлую дорогу жизни вышел? А разве выходит, улыбаясь глазами, спросил Бадунов? Ваши выходят. Кто да кто? А вы не знаете, будто. Например, Мишка-удавленник по фамилии Лобазников. Он мешаться хотел. Вы его разубедили. Кочегаром на ветеране. Опять же, Дзюба... Украинец. Тот женился, ребенка заимел. Ну, это еще что? Оживился и заулыбался свисток. Это мелкие семечки. А вот зуб. Это да. Какой зуб? Зубков, Юра. Ага, в цирке работает. Воздушный номер. Называется «Два Франсуа-2». Еще «Франсуа» и «Франсуаза». Я как узнал, так прям помешался, честно-пречестно. Ходил беспрестанно в Шапито. А кто мог подумать? Мальчикчик по форточкам лазил, нам дорогу делал, а теперь про него в газетах пишут блестящий фейерверк мастерства. Вы бы посмотрели, гражданин начальник, я скажу, он вам билет пришлет, даже расспрашивал про вас. Вообще... К у него отношения хорошие. Да что ты! Смешливо удивился Бодунов. Просил, значит, меня за то, что мы его ловили. Все пошелчуете, сказал свисток. Едва он ушел, Бодунов принялся звонить по телефонам На душе у меня было светло. Хотелось кому-нибудь пересказать то, что я только что видел и слышал. Хотелось рассказать, какое лицо было у бадунова как славно он посмеивался, как блестели его глаза, когда свисток хвастался ему своими товарищами, вступившими на светлую дорогу жизни. Я постучал к знаменитому колодею, грозея бандитов, начальнику первой бригады. Тот отлеживался на диване после сердечного приступа, В кабинете пахло медикаментами. «Закурить нету?» — спросил он своим характерным насмешливым тенором. «А тут санчасть у меня изъяла все курева». Колодей посмеивался над всем, даже над собственным смертельным недугом. Я начал ему рассказывать то, что переполняло меня, и вдруг испугался, что он посмеется надо мною. Но он вдруг сказал с гордостью, «У меня тоже есть такие. Двое даже в армии служат. Честь по чести». «Послушайте, а вы знаете, за что у Ивана орден Красного Знамени?» «За Кронштадт? Ну, это ясно. А как он его получал?» «Откуда мне было знать, как получал орден Бодунов?» «Голодей?» жадный и аппетитно раскурил папиросу и верил. Только ему? Не-не, конечно. Вот вручает Михаил Иванович нашему Ивану орден, а тот не берет. не могу, говорит, взять. Я, говорит, писал об этом, но меня все-таки наградили. Я, говорит, Михаил Иванович... Когда врывался в ворота крепости, был до того испуган, что хотел убежать. У меня сложилось намерение задать дёру, но нечаянно я вбежал именно в ворота. И тогда я об этом нашему командиру заявил. И здесь повторяю, околенен ему, если бы, говорит, моя воля, я бы тебе за твою правду ещё дал награду. Носи на здоровье и никогда не снимай... «Попадешься без ордена, накажем!» «Это точно?» — осведомился я. «Проверьте у Калинина!» — хихикнул Колодей. Забрав у меня последние папиросы, Колодей сплетал их в сейф от медиков-сыщиков и лег вздремнуть. Иван Васильевич встретил меня невеселым взглядом, таким, что я даже спросил, что случилось. Доклад надо делать товарищам женщинам 8 марта. Ну что? Не подниму. Для меня нет хуже доклада делать. Подберите литературу. Зачем же рассказывать то, что всем известно? Он все еще пытался соединиться с кем-то по телефону, потом подумал и назвал в трубку номер. Сергей Миронович. сказал он подтянутым военным голосом. Докладывает Бадунов из уголовного розыска. «Разрешите две минуты?» «Лично?» «Сейчас?» «Слушаюсь?» Положил трубку, усмехнулся и сказал. «Он такой...» «Не на той неделя а сейчас. Ждите». Натянул реглан... И уехал. В соседней комнате Берг спрашивал старуху, которая написала жалобы в несколько инстанций на ту тему, что у нее украли шесть говорящих попугаев, и никто не обращает на ее горе внимания. В другом затененном углу комнаты сидел здоровенный парень в ватнике и чем-то шлестел. Я взял газету и сел за стол Рянгина. «Вкусно, да», — сказал здоровяк. Ах, хорошо! Ах, люблю!» Я посмотрел на него. Он отрывал от листа бумаги кусочки, жевал их. «Мои попугаи записаны в книгу Марджера», — трещала старуха. «Их употребляли на засъемке в кино». «Моего киви нарисовал художник Есенский Худелевич, его замечательной литографии, а я Бобик», — сказал здоровяк. «Меня засадили в тюрьму, а я психованный». Он вдруг подошел ко мне и велел. «Почешите Бобику животик. Гражданин серьезный чайничек-начальничек, заблошел Бобик». Он, не похоже, зарычал... «Укушу, чайничка!» Мне стало жутковато. «Берут несчастного инвалида психической травмы...» Опять заны у здоровяк, и я увидел, что его лицо вовсе не толстое, а опухшее, что глаза у него больные, что заключен в тюрьму больной человек. «Бумажечки, хочешь пожевать?» Я выскочил в коридор. Навстречу шел веселый, всем довольный Бодунов. «Там сумасшедший», — сказал я, — «с собакой лает, ест бумагу. Ну разве можно держать в тюрьме сумасшедших?» Когда мы вошли, старуха изображала крик своего главного попугая, а сумасшедший, сев на пол, чесался, как собака. «Мужик!» сказал ему Бадунов. «Ну как же тебе несовестно?» Муля вскочил, вытянулся по стойке смирно, сказал задушевным басом «Приветствую вас, гражданин начальник!» «Нет-нет, я ничего такого!» Развлекался по малости. «Они молоденькие!» Он кивнул на меня. «Глядя, пугаются дай, думаю, поиграю!» «Ну как ваша-то жизнь проходит?» «Как здоровечка!» Работаем. Ловим вас, жуликов, помаленьку. Да, с нами нервы нужны, нервы. В своем кабинете Будунов сказал. Доложу про это отношение к таким ребятам, как Рыбников, товарищу Кирову. Прямо скажу, не удержался, все выложил. Вот стенограмму. Густой румянец залил его крепко выбритые щеки. С веселым гневом он добавил. «Звонят сейчас телефоны по нашему городу». «Ох, звонят!» «А это еще арт подготовка «Не любит Сергей Миронович, чтобы человека обидели». «Не переносит». Зазвонил телефон. Бодунов взял трубку, сказал, подмигнув мне. «Нашелся, товарищ Кузьмиченко». А я тебе третий день названиваю, никак не соединиться. Дел у тебя, голубчика, много. Ну, конечно, конечно, сочувствую, директор завода. А ничего особенного? Ага, угу, Рыбников Александр. Что, подмахнул, не читая? Между прочим, ты не обижайся, но в восемнадцатом, когда я еще в бандотделе ВЧК работал, мы одного такого не читающего расстреляли. Вот именно. Он вдруг вспыхнул и закричал «В шею из партии! В толчки! Вон!» «Мы годы тратим, чтобы человека вытащить, на путь поставить. Мы за него рискуем, мучаемся, ночи не спим, атаки, чинуши, не читая...» «Нет, я еще и на активе выступлю. У меня, Кузьмиченко, хватка мертвая». «Откуда?» «Я доложил лично». Вскоре заявился свисток. Отмытый, томный важный. Бодунов сказал ему спокойно и уверенно. Езжай, Саша, в свое общежитие. Опустят. Сказано, езжай. Завтра выйдешь на работу. А пропуск взовут. Пропуск будет. А не пуха, не пера, Саши. Но гражданин начальник, я тебе не начальник. Я тебе, Иван Васильевич. Завтра же и аванс получишь. Не забудь про три рубля. А директора увидишь, кузьмиченко Степана Данилович. Привет ему от меня. Теплый привет, так скажи, теплый. Рыбников ушел. Опять зазвонил телефон. Сегодня же выйду, сказал он в трубку. На Мурманск в одиннадцать, по-моему. Хитрая улыбка появилась на его лице. «Будет сделано», — сказал он, сияя. «Обязательно». нет, зачем же? Если это Ложечкин, я его живым привезу». Все еще чему-то радуясь, он сказал, «Недели на две не меньше бандитов ловить». И не выдержал, проговорился. «Доклад-то не я буду делать. Как так? А очень просто. Бандитов поеду ловить. А тут переводу из графина. Проси продлить регламент. Нет, это не по моей части».